Вторая глава. Я сидел, все смотрели. Неотрывно, внимательно, будто на диковинную зверушку. На Забавного лемурчика пучеглазого, который по ветке ползет и ничего не понимает. Так вот, я тоже пучеглазый и тоже ничего не понимаю. Дышите! муркнула Аура. <звы> не дышите. Ну, во-первых, у нее очень теплые и мягенькие розовые подушечки. А во-вторых, она забавно сопела своим маленьким кошачьим носиком. Мы сидели дома у бабушки, и меня обследовало единственное непроклятое существо Аурелия. Причем важная такая, в очках, морду нахмурила, только халат не хватает и диплома. Хотя какой ей диплом? Усы и хвост, вот и все ее документы. Она вообще тут не легала. Я начал задыхаться. А ой, дышите. Ауру снимает очки, еще раз касается лапкой моего лба и кивает. Ну, тут пристально чисто. Никакого люцифера в нем нет. Мдям. Да что за? Вскинула бабушка переломанные руки. Все сразу же забурчали и загундели, ссылаясь на невозможное. И вообще, какого черта это было? Я же явно пропустил всё самое весёлое. Просто сидел с глупой мордой и болтал ногами. «Рой, ну может, у тебя есть ответы?» Вздыхаю. «Последним слоем в ядре безымянного была ловушка, захватившая ваше тело. И если к изменению ядра мы полностью адаптированы, то Люцифер как бы надстроил свое поверх нашего. У меня не хватило времени адаптироваться, и ввиду следования протоколом я отключился, не способный подчиняться кому-то ещё». «Так мы что, не ме вот отстой!» «Мы и не были, но это наша цель!» Я вздохнул, огляделся, понял, что все продолжают гундеть, а мой животик забурлил. «Хочу пряник!» — известил я. «Миша, ты лицефером был, а теперь пряник? Какой пряник? Сладенький!» «Да пусть покушает!» — вздыхает Всеволод, потирающий глаза. «Все равно единственный, кто ходить нормально может!» Я спрыгиваю, топаю к кухне и понимаю, что все пряники сожрали. Да ну -мо! моё Придётся зубочистки жрать. И что, ты хочешь сказать, что ты действительно не причастен к побегу Люцифера? Нет, я только адаптировал вас к перехвату тела уже после. Также у меня нет записей во время потери контроля. Я был отключён. Известил механический голос. Где? -е -е. Ну вот, как-то так. Нет, ну прикиньте. Я такой все, думаю, ура, победа, ядро выдрано, примесь Люцифера очищена. А тут оп, вспышка, оп, я закрываю глаза, оп, открываю, а там... У бабушки перелом на конечности, бал где-то в кратере, отец едва не плачет, а та и вон... Мои ноги... М -м -м -м все ныл он лежа на диване. — Как я буду охотиться? Меня жена же убьет! — схватился он за голову. «Я обещал, что это небольшая битва. Полчаса туда-обратно!» «Да не мяукай ты, здесь всем не очень!» Вздохнул отец, держа холодную тряпку на лбу. «Одному Михаэлю вон нормально». «Все чики-пуки!» Я шарился в поисках вкусняшек. «Э, где сок?» «Чики-пуки он!» Процедила лежащая на другом диване бабушка, чьи кости буквально были раздроблены, а кожа отросла лишь наполовину. «Нет, то есть вы хотите сказать, что Люцифер такой получил желанную свободу? Всех нас раскидал, а потом передумал и ушел? Ха! О, ну прикольно! Пусть тогда пиво салушанеры захватят, раз ему делать нехер, скотине, блядь, рогатой, ебучей!» На бабушку шикнули, она цыкнула и упала обратно на диван. Я вытянул губы, запоминая слова. «Интересно, интересно!» «Естественно, обо всем этом я узнал уже после». И вы не представляете, как я офигел. После вторжения все не закончилось, а только началось. Люцифер захватил мое тело, всех раскидал, но как резко пришел, так резко и сбежал. И тайна такой резкости может быть связана только, скорее всего, с другой тайной. Тайной моего прошлого. Это уже доказано, что перерожденные хранят частичку прошлого, хоть и являются по факту новыми людьми. И что, если Люцифер копнул так далеко, что просто, ну, скажем так, обосрался? просто не справился с тем, что на него вылилось. Но тут опять же странно, почему не сразу? Почему лишь спустя десять минут, и, судя по его же словам, еще тогда в бездне, он знал, кем я был? Так чего полез, если не вывозит? Я ведь не тупой мальчик. Балбес, да, возможно, отбитый, но не тупой. И семья моя не тупая. Все мы можем собрать что к чему, ведь это, эх, лежит на поверхности. Люцифер не ошибся. Он просто не знал всей правды, вздохнул отец. Все видят лишь первый слой Михаэля, тогда как Люцифер докопался до следующего. Все замолчали. Да. Все мы пришли к одному выводу. Но вот не может сам Люцифер быть таким тупым. Он тысячелетия сидел в бездне, ожидая шанса сбежать, готовился, а тут и зайду в древнюю хтонь. А что такого? Да нет, конечно. Он наверняка не ошибался. Просто он и картины все не видел. А картины здесь, походу, в том, что... Это не первое мое полноценное перерождение. Сейчас я, Михаэль, до этого был кто-то, а до этого еще минимум один кто-то. И вот последний заставил навалить в штаны самого короля ада. Я не думаю, что это кто-то добрый и хороший. Но я, блин, ничего не ощущаю, — возмущался я. Мне будто приколы втирают тут, сидят. Какой Люцифер? Какое еще одно перерождение? Дайте мне конфеты хромкать и в компьютер играть. Да ё-моё! Полагаю, требуется полный анализ дела, ибо я не следил за изменениями в процессе их возникновения. Я этим уже занимаюсь. Ладно, но если подытожить, друзья... Бал валял с пузом кверху. Мы победили? Все на него глянули и переглянулись. Чтобы кто не говорил как бы мы тут ни стонали и вздыхали от боли и усталости, нужно признать, мы победили. Мы пережили вторжение, мы закрыли гештальт с приставучим безымянным, и мы, черт возьми, победили Люцифера. Его нет, все. И прийти он так же уже не сможет, как минимум из моей адаптации. Все, ребята, все. Гребаная свобода. Конечно, все рады, просто еще не отошли, вот и ворчливые такие. Я с улыбкой вздохнул и начал двигать табуретку потому что не мог достать до верхней полки. Там от меня сладость прятали, потому что я все за день сожру, пока не видят попытаю удачу. И стоило мне залезть, обрадоваться печеньком и уже потащить их в рот, как... — Михаэль! — услышал я. — А? Что? — Оборачиваюсь. Все продолжали материть Люцифера и выпускать пар после случившегося. Никто меня не звал. Вернее, делали вид, потому что я точно слышал, «А ну, не прикалывайтесь!» Я вздыхаю и возвращаюсь к пожиранию печенья, как снова. «Мишенька!» «Да что?» «Уже не выдерживаю. Все это слышат и недоуменно на меня оборачиваются. Во-первых, судя по лицу бабушки, раскрытый тайник печенек она не рада. Но главное...» «Что?» «Не поняли они». «Кто зовет?» «Эм, никто». Они переглянулись. Весь испачканный в печенье, да еще и с набитым ртом, я сглатываю и с беспокойством на них смотрю. Они ведь не врут. Но что тогда? Я ведь... я ведь слышу. Будто говорят именно мне, именно в мою сторону. «Великая рогатая крыса-крыса!» Писк снизу. Я дергаю головой, думаю, что под ногой пробежала крыса. Стул качается, и я едва не падаю. «Миша, осторожно!» Подскочил отец. Я удерживаю равновесие. «Михаэлен?» Услышал я голос ауры. Но она молчала. Она лишь смотрела. Но я слышал. Уверен, это ее голос. Отец что-то пытается мне сказать, но все перебивают голоса. «Братом!» Виндиго. «Рогатую крысу!» Крыс под землей. «Рогатый крыся! Рогатый крыся!» Хорг Голосов вонзился в мою голову. «Я скрываю уши, но не помогает! Не помогает! Я слышу их! Я их слышу!» «Хозяин леса! Молодым господином! Великой рогатой крысе! Михаэлем! Хозяин! Молодой господин Михаэль, рогатая крыса! Миша Михаэль, господин великая рогатая крыса! Внук сын «М-м-м-м!» Я упал на колени и зажмурился от каскада голосов. «Голоса!» «Я слышу! Я всех вас слышу!» «Обнаружен постоянный урон психики, связывая его с изменениями в теле». «Прекрати это! Прекрати!» «Произвожу попытку. Убавляю чувствительность». Все ко мне подбежали, наверное, пытались спросить, в чем проблема. Но чем больше они обо мне думали, тем становилось хуже. Все это слилось в неразборчивый, неостановимый поток громких звуков. С каждой секундой моя чувствительность лишь росла, Огребанная подземная колония крыс взрывала мне голову своим чертовым поклонением. Не нашел средств управления. Перевожу ситуацию в категорию опасной. Адаптация перегрузного образования мозжечковой миндалины. Один из одного. И тут все стало легче намного легче, будто каждый голосок, каждое слово плавно упало на свою рельсу, и эта рельса вела к компьютеру, который обрабатывал эти запросы. Это работало только на этот дебильный шепот. Остальные звуки я слышал, как и прежде, но... Это работало? Я выдыхаю, открываю глаза и отдираю руки от ушей. Теперь хорошо. Теперь можно жить. Семь процентов вычислительных мощностей пошло на обработку потока новой информации. Однако теперь вашему мозгу не наносится урон. Спасибо. Сглатываю. Благодарности излишни. Это моя работа. «Но что произошло? Ш что? Что это было?» «Ты знаешь, честно, я испугался». «Анализ показал изменения в вашем мозге. Новообразование в районе мозжечковой миндалины. Его природа та же, что и у неизвестных изменений при пробуждении прошлой сущности. И, согласно анализу, я могу предположить принцип ее действия. Если магии управляют энергией силой мысли, то следует, что мысль — тоже энергетическая волна» и ваша прошлая сущность порождает такие огромные искажения, что меняют эти волны. И с появлением нового органа вы способны улавливать эти изменённые волны. Миша, что случилось? Аккуратно коснулся меня отец. Папа. Медленно поднимаю голову. Меня от росточек вырос. Все замерли и молча на меня посмотрели. Я же волновался. Всё, капец. Я инопланетянин. «Ну, в его возрасте это нормально? Вроде пора уже!» — нахмурилась бабушка. «Хотя он похоть. Может, и все два будут?» «Дорогая!» — надавил Всеволод. «Ой, да что! Я бред несу, когда волнуюсь. Я не могу себя контролировать!» Махнула она руками и упала обратно на диван. Отец снова на меня серьезно глянул и попросил рассказать конкретнее. Я выдыхаю, собираюсь с мыслями и, сжав кулачки, рассказываю о произошедшем. О боли, о голосах, что слышу свое имя вне контекста, что слышу даже прозвище от крыс под землей. Я не уточнил, что компьютер в моей голове все это пережевывает, как и не сказал про миндальные орешки, потому что не могу о них знать. Но остальное... — Я почувствовала отросточек, погладила затылок. — Я... я могу слышать свое имя. Все переглянулись, а Ора, серьезно нахмурив мордочку, прыгнула ко мне и снова коснулась лапкой лба. Вердикт отрицательный. Все еще никакого Люцифера. «И не болит теперь?» — переживал отец. «Нет, привык». «А это, услышишь?» Он отошел и отвернулся. «Михаэль». «Да, Михаэль». Батя раскрыл глаза от шока. «А... а это...» Он отошел за стену. «Миша!» «Конец предложения. Миша!» «Обалдеть!» — присел он. «Обалдели все. Уж я и подавно. Тьфу, блин!» Еще хвастался, что не страдал от Люцифера. И вообще меньше всех отхватил. «Ага, вот и догнала. Ты что, теперь мысли читаешь? Нет, ну, не все, но... но...» Марк аж на посмотрел. «Это вообще как?» «Миша, сынок, ё-моё! Ты кто?» Примерно в то же время. Алушанира. В новом отстроенном дворце Алушаниры, прямо в тронном зале, стояла одно из красивейших существ во всех мирах. Высокая беловолосая женщина кружилась вокруг зеркала, примеряя к себе разные платьишки и наряды. Когда ты бессмертен, и тем более, когда ты женщина, скука порой сильно бьет по голове. И люксурией греху похоти приходилось выкручиваться. Честно говоря, это в целом главная ее проблема — скука. И потому сейчас, кружась среди бесчисленных цветных подушек на полу, она с улыбкой подтягивала к себе красивейшее платье, воображая идеальный наряд для идеального свидания. — Может, это? Здесь декольте видно? — нахмурилась Асмодея. «Хотя толку от кожи. Сила на него не действует». Вздыхает. «Может, что-то поскромнее? Не так демонически будет?» Надувает губки, а потом сама себе улыбается. п, -п, -п скромнее я. Дожили». Тут в дверь стучат, и голая женщина раздраженно поворачивается. Вечно ее отвлекают от фантазий. Она разрешает зайти и на пороге появляется одна из высших суккуб, ее помощница. «Госпожа, есть срочные новости от наложницы Люцифера». «Люцифера?» Это Асмодею удивляет. «Нечасто от него новости». «Да, по какой-то причине Люцифер откатывает свои воспоминания. Он их стирает, чтобы что-то забыть. На текущий момент уже прекратил. Он откатился ровно до создания своего копья». С «Что?» «Не поняла похоть». Это же около тысячи лет воспоминаний. И что, наложница хочет сказать, что он стер себе память на тысячу лет и не помнит ни копья, ничего? Да, пока что все так. Две женщины обеспокоенно переглянулись. Люцифер неделю назад и Люцифер тысячу лет назад — это слегка разные личности. Ну как, не слегка? Далее был проведен ряд экспериментов с участием карапуза. Во-первых, чем конкретнее мой образ и имя, тем громче и дальше я слышу. То есть я не услышу, если скажут «какой-то там Михаэль», представляя какого-то там Михаэля. Но я вполне узнаю, если кто-то будет думать конкретно обо мне. По этой же причине дебильные крысы мне чуть инсульт не устроили. Их много, они рядом, и они буквально мне поклонялись. Слышу я тоже не сказать, что далеко. Чуть дальше, чем за калиткой. То есть врага на другом конце мира я не услышу. Пока что. Теперь понятен вектор его развития, выслеживание. Хмурится отец. Слух, обоняние, теперь вот мысли. Все, чтобы выслеживать. Это сужает круг. Ага, сужает. По одной сущности. А у этой матрешки, как минимум, три. Кивнул на меня бабушка. Первая и текущая Михаэль которые вначале и вовсе только гу-гу да га-га. Дальше то, чего Люцифер не побоялся. Но вот за этим то, от чего Люцик надрестала, не подтерся. Это как матрешка, и походу он не очень веселая, раз его запечатали в умирающих младенцах. Да, потерли мы все голову. Это еще не учитывая копья Люцифера. Ах, да, копье. Мы его бросили нафиг прямо там, хол. «Не, ну а что ещё с ним делать? Прикоснуться к нему никто, кроме меня, не может, а я тупо не подниму. Ну и оставили его там, так и торчит в земле. Рой, есть что про копьё?» «Да, обнаруживаю нечто вроде шифровального ключа от Суккуба, только другой природы. Полагаю, пароль от копья». «И что, Люцифер не забрал своё крутое оружие? И... типа что? Оно моё?» «По крайней мере, оно реагирует на вас, как на владельца». Я вытянул морду. У, -у, У, а вот и плюшки. Не, мы служили, между прочим. Такой пережить. А если Люцифер придет, все равно не отдам. Пошел в жопу. Что упал, то пропало. Это все в школе знают. Мое. И так как я хозяин леса, Тай предложил поставить туда наблюдателя на всякий случай. Чем завтра мы и займемся. Пора зверям отрабатывать мое великое покровительство но перспектива, что само копье Люцифера, теперь мое. <смех> Я состроил очень нехорошую морду. Узнать бы, что оно делает еще. Вроде время останавливает. Нифига себе. Кстати, Атая, Я лап не чувствую. Все стонал тигр. Потому что у тебя их нет. Поражение некротикой. Все, бросьте меня. Я умру как воин. Он прикрыл глаза и собрался помирать. «Похороните меня с клинком, чтобы, если некромант воскресит, я хотя бы был свиреп и все так же могуч, а лучше с луком, чтобы не в чемошной скелетной пехоте. Мы все покачали головой. Да... Не, ну тая надо лечить. Чувак знает нас буквально неделю, и только во время вторжения спас меня три раза и собой пожертвовал. Бросать его нечестно» он и впрямь оказался крутым чуваком. «Аура, можешь его ноги посмотреть?» — спросил дед. «Мало ли». «Ну, давайте». Пожала она плечиками. Бау, до этого мывший морду, резко вскинул голову с высунутым языком и забегал глазками. У него вспыхнула паника. Он на секунду замер, глядя, как маленькая, хрупкая и красивая белая кошечка идет к огромному, мускулистому, явно тестостероновому полосатому тигру. Он резко прыгает и встаёт между ними. Эм, мне кажется, ам. Это не поможет, Да. судорожно закивал он. Аурелия задрала бровку и удивленно глянула на котяру. Тот же пытался собрать все мысли, какие мог. Ам-м-ну, некротико. Во, точно! Не кротико же! выдыхает Баал. Небеса не помогают от смерти. «А целебной магии у тебя нет. Вот как это поможет?» «Никак, Все продолжали на него кос смотреть, думая, что он какой-то бред несет и зачем-то не хочет, чтобы Аура трогала мощные ноги Тая. Но, знаете... «Он прав», — нахмурился я. «Небеса не помогут, но может помочь дедушкам». «Хм?» — глянул он. Природа некротики такова, что она не убивает, а вытесняет с собой жизнь, не оставляя места. По этой причине нежить взрывается от целебной магии. Она вся состоит из некротики. А регенерация — это позитивная энергия, поэтому ноги тая не исцеляются. А если насильно вытолкать некротику жизнью, включится регенерация. «Вот!» — выдохнул я после потока слов. «Теперь все недоуменно посмотрели уже на меня». «Миш, а ты почему такой умный?» «Ой, я что, зря раз в неделю на целительных курсах мучаюсь? Я, по-вашему, совсем дурак, да?» Взмахиваю руками и стучу по виску. «Я все помню, и у нас скоро экзамен, между прочим». «Да, курсы. Я порой забываю, что на них хожу. Настолько они мне надоели за полгода. Ни трупы не показывают, ни магии не учат. Я только на женских ляжках и сижу. Это уже не на всех». Для худеньких я стал слишком тяжелый. Теперь только сочные и мясистая. Вот мой выбор. Но информацию оттуда я запоминаю. Хм. Но можно попробовать? Я тоже что-то такое слышал. Когда-то нахмурился Всеволод. М-да-да, так и на, -на -н да, да, да. Закивал дофига знаток бал, за что снова заслужил взгляд ауры. Всеволод аккуратно подошел к страдающему таю и пригляделся к его посеревшим, высушенным тигриным ногам. Посмотрел на меня, на подошедшего отца. Ебанет? Не должно. Все затаили дыхание. По идее, я прав, нас так учили. А по факту, зомби реально взрываются от позитивной энергии. Но и тай не зомби, а просто пораженные, так что... Пробуем. Всеволод прикладывает руки к пушистым полосатым ногам, вздыхает и прикрывает глаза. Его руки начинают светиться. Тигриная шерсть встает дыбом. Мы все замираем и... И... Ммм... Зажмурился я Ммм... Ммм... Заорал он. Что-что? Перепугались мы. Шикодно! Да еб твою! Сплюнул дед и продолжил. Краска возвращалась в рыжие тигриные ноги, кровь заметно приливала, И спустя несколько минут Тай дернул пальцами. Все, сработало. «Ноги! Я чувствую ноги! Ха-ха-ха-ха! Я чувствую ноги!» Захохотал он. «Вы их вернули!» Дед смахивает пот со лба и выдыхает. Мы все улыбаемся радости огромного тигра и выдыхаем следом. «Ну что?» «Получается, и все?» «Это что получается?» Решила озвучить бабушка общую мысль. «Мы полностью победили?» «Да. Это безоговорочная победа. Мы сделали все, что нужно. И никто, никто из нас не пострадал. А если не вернется Люцифер, очень даже приобрели. Как минимум мою эволюцию в нечто большее, способное слышать мысли. «Это гребаная победа! Пам!» «А-вэ-кайзером!» Я достал расческу и причесался. Глянул на себя в зеркало, состроил харизматичную улыбочку. «Да я настоящий дьяволенок!» «Ну все, пора!» За дверью в класс стоял шум, дети ждали учителя. «Пару раз даже послышалось мое имя!» «Ну, раз вы так ждете...» «Бах!» «Я врываюсь в объединенный класс с ноги!» Все тут же испуганно поворачивают голову и с шоком распахивают глаза. Папочка все сделал и вернулся! Оуям! Oh, yeah Заиграл я на невидимой гитаре. Дзунь, тут-тут, -ту ви уя! Все продолжали молча пялиться на Олигофрена с приступом шизофрении, изображающим из себя рок музыканта. И только Лень пришел в себя. Миш, а что с волосами? Спросил он. Mm? Поднимаю глаза. «А, волосы!» «Ах, да! Я ж теперь брюнет! По одной простой причине!» «Люцифер изменил ваше демоническое начало на дьявольское. Теперь вы и мной под вид!» Таков был второй вывод из анализа.